ближе к Рудакову мой персональный стор Шварценберг сбивается с ног, пытаясь поспеть за мной. Пока это удается ему. И вот с ударами мне не везет. Вся нет и нет прицельной точки. Хотя время неумолимо отсчитывает минуты, я часто, чаще, чем требуется в подобной ситуации, поглядываю на чёрное в белых лампочках табло. Внутри у меня все кипит, возбуждение просто таки и через край. Тороплюсь мысленно, кажется, даже покрикиваю на ребят: "Давайте, давайте, почему так медленно?" Пытаюсь совладеть собой, ибо головой рассудком понимаю, игра и так идет на скоростях, пожалуй, быстрее, чем нужно в начале матча. Так вообще можно все потерять? Ведь есть в футболе такое выражение "забегаться", оно означает глупую поспешность. По всей диктуемой благими намерениями, но чаще всего приводящий к противоположному результату, Силу вкладывается много, а отдача равна нулю или вообще успех достается сопернику. Но нет, и еще раз нет. Сегодня мы не имеем права играть плохо. Даже если фортуна в образе штанги перекладины чьей-то ноги будет бесконечно вставать на пути мяча, который чудится уже летит в сетку соперника. Я пытаюсь повторить мюнхенский слалом и проскочить между двумя защитниками баварии. Да, Шварценберг хорошо усвоил урок. Он не подается на мои раскачивания и правильно выбирает положение. Мяч снова потерян. Меня начинает тревожить бессцельная беготня. Мне кажется, что ребята на меня волком глядят. Бегаю, суета сует вот-вот возникнет ситуация, но в последний миг надежда испаряется. Не то чтобы Шварценберг серьезно мешает мне, нет. Напротив, упорство, с каким он пытается связать меня по рукам и ногам, ведь это опытнейший защитник, умеющий безошибочно действовать и ногами, и корпусом, лишь распаляет меня, заставляет искать новые и новые решения. Спасибо ему, он действует профессионально, жестко, но без тайной грубости. А вот Хорсман просто таки терроризирует Володя Онищенко». Я слышал, как вскрикнул Володя от нестерпимой боли, в очередной раз уложенный на траву. Я кажется, что-то зло кричу судье, пробегая мимо. Бабачан, рефери из Турции, останавливает игру и решительно предупреждает баварца. Немит самолюбие, самомягкость. Он руки к груди молитвенно прикладывает, возносит их вверх и одновременно возводит глаза к небу, мол, ни сном, ни духом не ведаю. За что такая суровость? Но достаточно бросить взгляд на искажённое болью лицо Анищенко, чтобы раскусить притворное раскаяние немца. Вдруг возникает возможность прорваться по краю. Я делаю ускорение, путь перекрывает Бекенбаур, но ловится на мою хитрость и пропускает вперёд. Правда, в штрафной людей немало. На Шварценберг далеко. Хорсман и Дюрнбергер заняты выяснением отношений со своими визави, и мне открывается простор. Делаю еще несколько шагов, Еще. передо мной один Майер. Гол! Теперь ему никуда от меня не уйти. Бью с левой с любимой ноги. Мяч вкручивается в воздух. Мне даже чудится со свистом. Откуда Шварценберг появился на пути мяча, ума не приложу. Ведь он даже отдалённо не принимал участия в этой ситуации. И на тебе. Майер он находился в дальнем от меня углу и никак не мог дотянуться до него, и вдруг Шварценбек мяч врезался в немецкого защитника и далеко отскочил в поле. Ухожу подальше от Майера. Сердце колотится в бешеной тряске. Под струится, заливает глаза, а руки у меня холодные как лёд. Я даже пробую шевелить пальцами, мне кажется, что пальцы у меня застыли как сосульки. Нормально пальцы как пальцы. На Наполео между тем продолжается штурм ворот Баварии. Танищенко вышел на ударную позицию, ему нужно было перевести дыхание, тем более что поблизости не было соперников, но он поспешил, и мяч стал легкой добычей Майера. И тут уже гости, воспользовавшись секундной паузой, возникшей после удара в рядах наступавших мгновенно бросает вперед рота он легко проходит поле а Рудаков с трудом ликвидирует опасность это возвращает меня в нормальное состояние игра идет, некогда предаваться размышлениям искать и искать пути к воротам не может быть чтобы не появился коридор который не успеют или не сумеют